Глава восемнадцатая. Ресурсы герцогства Альвеур. Оказавшись на свежем воздухе, я сделала несколько жадных вдохов. Это же просто... На что только герцогство выживало эти последние месяцы? Моран серьезно думал, что Вивиан с Амулетом станет спасением этого ледяного края. Да, из услышанного я только алмазную шахту могу отнести к колонке доход. Остальное чистой один расход. «Леди Вивиан», – с беспокойством заглянул в мое лицо гордей, как только амбарный замок защелкнулся на металлической двери. «Вам плохо?» «Плохо, капитан. Очень плохо. Позвать травницу или ведьму. Она обязана вам жизнью. С удовольствием захочет облегчить свой долг». «Да», – скривив губы, поправила меховой ворот на плаще и зашагала в сторону конюшни, бормоча себе под нос. «Все мне должны, а по итогу легче не становится. Ступай, проверь наш подарочек, я скоро вернусь в замок». «Ивар!» — крикнул Гордей, и молодой золотоволосый солдатик с курчавыми волосами тут же подбежал к нам, готовый выполнять любой приказ. Сопровождай, леди». «Так точно». «Шагу ступить нельзя без соглядатаев», — цикнула я едва слышно. «Что ж вы, матушка, ворчите?» Засмеялся вышедший из денника старший конюх, опираясь на виллы. «Как моя старушка, право слово». «А я к вам, дедушка Володар». «А что на этот раз я понадобился нашей хозяйке севера?» «Звучит как титул». Хмыкнула, заглядывая в денник белоснежной лошадки, на которой я дебютировала в первой в жизни скачке. «Титул есть, государыня». Володар довольно огладил бороду, наблюдая, как я, не боясь запачкаться, сняла кружевные перчатки и погладила морду в юге. «Вы ей нравитесь. Вы нам всем нравитесь, герцогиня. С вашим появлением на наши земли снизошла благодать. Видать, не зря бесовские дружинники шептались, что в ваших жилах течет магия благоденствия». Бьюга подошла ближе и с удовольствием зажмурилась, подставляя голову под мою ласку. Я тяжело вздохнула. «Ммм, иногда одной магии недостаточно, месье Володар. Да какой там, месье Лапушка! Засмеялся старичок, приглашая меня рукой в сторону задней двери, за которой находилась его вотчина. Просто дед Володар, а про магию вы точно сказали. Мамка моя говорила, когда эта магия только появилась на нашем континенте, что она как пришла, так и уйдет, а люди останутся. Ваша матушка была мудрой женщиной, все верно сказала. Покивала я для порядка, проходя в чистенький, но очень простой кабинет старшего конюха. Люди – главный ресурс государства, если они счастливы, у них есть дома и крепкие семьи, то страна всегда будет в безопасности. Даже перед лицом самого отъявленного зла. А если людей притесняют, не дают даже угла и издеваются над их детьми, даже слабый противник сможет захватить земли такого неродивого хозяина. Мягко подвела я разговор под свою цель, наблюдая, как хозяин комнатки наливает травяной чай в глиняной чашке. «Именно по этой причине я здесь». «Так уж понял», — хмыкнул дедушка, пододвигая чашку. «Ромашковый, угощайтесь. Расскажу вам все, что хотите узнать». Сделав пару глотков, в самом деле немного успокоилась. Села немного свободнее и улыбнулась. «Спасибо, очень вкусно. А узнать я хочу вот что» чем эти земли жили до войны со зверолюдами. Говорят, они были богатыми. Но это же северный край. За счет чего он был богат? Замерев, приготовилась слушать мудрого старика. Дед Володар, усевшись поудобнее, задумчиво потянулся к чашке с чаем, словно собирался с мыслями. Его лицо озарилось легкой улыбкой, когда он начал рассказывать о былых временах. «Да, северные земли – это не самое простое место для жизни. Но, несмотря на суровые условия, они всегда имели свои богатства. Во-первых, – начал перечислять старший конюх, и я затаила дыхание – это, конечно, природные ресурсы. Леса, которые окружали наши деревни, были полны дичи». Охота на оленей и других животных обеспечивала людей мясом и шкурами, которые использовались как для одежды, так и для торговли. Он сделал паузу, чтобы отпить чаю, и продолжил. Но не только охота приносила людям доход. Даже короткие теплые месяцы были щедры на дары природы. Леса изобиловали ягодами, грибами и травами, которые использовались как для еды, так и для приготовления лекарств. Люди знали, как собирать и хранить эти запасы, и умели использовать их в своих нуждах. А целители до сих пор готовы отдать целый кошель золота за целебную травку гутару, известную еще как возрождающий корень. С моих плеч как будто кто-то медленно, но верно снимал тяжелые мешки цемента. А что насчет торговли? спросила я, проявляя интерес. «О, это была важная часть нашей жизни!» – воскликнул дед, и его глаза заблестели. «Так как мы имели доступ к ценным ресурсам, которые не встречались в других регионах, северные меха, например, были очень востребованы, с нами другие герцогства охотно обменивались на зерно, фрукты и другие товары с южными землями». Это создавало взаимовыгодные связи и укрепляли нашу экономику. Я кивнула, представляя, как купцы переговаривались и обменивались товарами на ярмарках, полных жизни и смеха. Но, — продолжал он, — все это медленно угасало из-за набегов зверолюдов. И вот, когда началась война, все окончательно изменилось. Путь на восток нам отрезан. На западе, собственно, сама Севира, континент зверолюдов. Остались только южные земли Виара. Но, чувствуясь, с ними скоро оборвутся наши последние ниточки. Ваш отец, государыня, был толковым государем. А вот новый. Мы были сильны, когда жили дружно. Но как же быстро южане забыли о том, что действительно важно о семье, о дружбе, о мире. И теперь, когда мы пытаемся восстановить то, что потеряли, важно помнить уроки прошлого». «Ничего», – прищурилась я, размышляя над словами старика. «На южанах свет клином не сошелся. Есть вон дверги, им шерсть тоже лишней не будет. И корень, он еще растет?» «Растет», – пожал плечами старик. В лесах, далеко, в тайге. А если его в теплицах посадить, будет он расти? Хм...» <coughs> Володар моргнула, его лицо удивленно вытянулось. «Не знаю, дюжая, прихотливая травка. Ей темнота нужна и морозная сырость». «Организуем мы сырость», — усмехнулась я, широко улыбаясь. «Корень на вес золота может и пока призничать». А, «Значит, а вы с двергами торговать собрались? Может, а, может и с эльфидами не побрезгуете?» Володар хитро прищурился. «Так-то эти расы тоже считаются зверолюдами?» «И дверги?» «И дверги, они же малорослики». «А какие еще есть виды зверолюдей?» Осторожно приблизилась к самому интересному. «Наги, оборотни», — старший коних почесал затылок. «Вроде как все. А драконы?» «Драконы?» — удивился мужчина. «Дверги говорили, что они переселились на Алиру, спасаясь от драконов». «Так они не люди были. Здоровенные крылатые ящеры, плюющиеся огнем. Зверюги. Но их вроде как истребили всех». Сельфиды постарались, еще и те снобы. Хоть тут шаблон сохранился. Эльфы-снобы, выдохнула я, а то мое книжное восприятие уже устало рваться. А где живут сельфиды? На западном континенте, длинном и узком, как горы Радисвара. Плыть дней пять-шесть на быстроходном фрегате. Если торговать с ними, чем мы можем заинтересовать сельфид? А алмазами?» – важно покивал дед Володар. «Только вот наши шахты выгребли южане. Обозвали это выкупом за невесту, то бишь за вас. Ага. Прям почистую выгребли?» «Может и не почистую, да все равно сейчас нам это не узнать. Все шахтеры у нас в гарнизоне исполняют воинскую обязанность. Я бы и не рискнул их распускать так-то». «Угу», — сделала себе мысленную пометку, окончательно расслабляясь. «Еще что-то драгоценное у нас есть?» «О!» — подскочил старик, даже немного пугая меня своим энтузиазмом. Хлопнул себя по лбу. «Конечно! Если сельфит окучивать, то надо им наши жемчуга северные продавать. В наших лагунах под утесами обитают редчайшие устрицы» с черными и золотыми жемчужинами. Говорят, Альхаэль-Сельфит страсть, как охоч, до этих сокровищ. А много этих устриц? Так, видимо, невидимо. Рыбаки вон жалуются, что скумбрию ловить невозможно из-за моллюсков. Все эти рвут только в путь. Ох, заулыбалась я и встала, наметывая план для восстановления края. Спасибо вам большое за науку, дедушка Володар. Тебе спасибо, герцогинюшка, ступай с миром, все у тебя получится. Не удержавшись, чмокнула старичка в морщинистую щеку и, довольная как слон, поспешила обратно в замок.